11. Судьба В главном апотекарионе царил хаос. На завете крови медицинское осветилище легиона больше походило на морг, чем на операционную. Тамошний апотекарион превратился в оплот безжизненного безмолвия. Зал с ледяными рефрижераторными камерами, старыми пятнами крови на стальных столах и воспоминаниями, навеки застывшими в стерильном воздухе. Апотекарион проклятия был прямой его противоположностью. Варил расхаживал от стола к столу сквозь море раненых человеческих тел. Его нескрытое шлемом лицо ничего не выражало. Смертные и легионеры одинаково кричали, протягивая к нему руки и наполняя зал вонью пота, жаром уносящей жизнь лихорадки и запахом, насыщенной химикатами крови. В зале рядами стояли сотни столов, и почти все они были заняты. Однозадачные сервиторы погрузчики стаскивали трупы со столов и взваливали на их место еще живых раненых. Стоки в полу переполнялись кровью, стекающей по грязной плитке. Медицинские сервиторы и смертные хирурги истекали потом. Варил шагал через все это. Обрызганный кровью дирижер завывающего оркестра. Остановившись рядом с одной из каталок он оглядел изломанное тело рабочего, лежавшего на ней. «Ты!» — сказал он ближайшему медицинскому сервитеру. «Этот человек мертв. Извлеки его глаза и зубы для дальнейшего использования и сожги останки». «Слушаюсь!», Слушаюсь — пробормотал окровавленный служитель. В Нортециум Апотекария вцепилась чья-то рука. «Варил!» — повелитель ночи на соседнем столе сглотнул кровь, прежде чем заговорить. Его пальцы сжались сильнее. «Варил, прирасти мне к обрубкам новые ноги и покончим с этим. Не держи меня здесь. Нам еще надо покорить этот мир». «Тебе понадобится больше, чем просто пара ног», — ответил Варил. «А теперь убери руку». Воин только вцепился еще крепче. «Я должен быть на цагуальсе. Не держи меня здесь». Апотекарий взглянул сверху вниз на раненого легионера. Лицо воина почти невозможно было различить под коркой крови и обгоревшей плоти. Под мясом рассвечивал череп. Одна из рук была отсечена по бицепс, а вместо ног два толстых кровоточащих обрубка высовывались из рассеченного керамита там, где раньше были его колени. орден Генезиса, несомненно, практически добил его. — Убери руку. — повторил Варил. — Мы уже обсуждали это, Мурилаш. Мне не нравится, когда меня трогают. Пальцы лишь сжались сильнее. — Послушай меня! Варил перехватил руку воина. Он оторвал пальцы от перчатки и крепко сжал, не сказав ни слова, апотекарий выдвинул из Нортециума костную пилу и лазерный резак. Пила впилась в плоть. Воин завопил. «Какой урок ты только что получил?» — спросил Варил. «Ты проклятый ублюдок!» Варил швырнул отрезанную кисть другому сервитеру. «Сожги это. Подготовь бионический протез левой руки вместе с остальными запланированными для него аугментациями. Слушаюсь». В углу Апотекариона, где войны первого когтя, прислонившись к стене, наблюдали за этим организованным хаосом, Кирион усмехнулся и передал Павоксу Меркуцию. «Ты был прав. валил действительно один из нас. Я бы вырезал море ваше сердце», — отозвался Меркуций. «Всегда его терпеть не мог». Оба воина на некоторое время замолчали. «Далтриан сообщил, что они снова работают над пробуждением Малкариона». Меркуций в ответ вздохнул. По Вокслинку это прозвучало, как смешанный с сипением треск. «Что?» — спросил Кирион. «Он не поблагодарит нас за то, что мы разбудили его во второй раз». «Я много отдал бы, чтобы узнать, почему Атроментар малик оставил ему жизнь. Я много отдал бы за то, чтобы узнать, где во имя бездны сейчас сами черницы. Ты веришь, что они погибли вместе с Заветом?» Меркуций покачал головой. «Не на секунду. Я тоже», — согласился Кирион. «Они не эвакуировались ни вместе со смертными, ни на одном из катеров Легиона». Они так и не добрались до эхопроклятия, что оставляет лишь одну версию. Они высадились на вражеский корабль. Они телепортировались на судно корсаров. Возможно, — признал Меркуций. В его голосе задумчивость граничила с сомнением. Но они ни за что бы не захватили корабль корсаров в одиночку. Ты на самом деле настолько наивен. Кирион усмехнулся под маской наличника, рыдавший нарисованными молниями. «Посмотри, как кровавый корсар дорожит своей терминаторской элитой! Ха. Они его избранные! Я не говорю, что черницы атаковали в глупец! Нет, они предали нас и переметнулись к ним! Присоединились к ним!» Меркуций фыркнул. Ха. «Никогда! Нет? Ха. Сколько воинов разорвали связь с первыми легионами!» Сколько посчитали, что эта преданность изжила себя, когда годы стали десятилетиями, а десятилетия превратились в века? Хм. Сколько легионеров остались легионерами лишь номинально после того, как нашли другой путь в жизни, более удовлетворяющий их стремление, чем бесконечное нытью атак и невоплощенной месте У каждого из нас своя дорога, кое для кого власть, искушение более сильное, чем высокие древние идеалы. Некоторые вещи значат больше, чем старые узы братства. Не для меня. После долгого молчания отозвался Меркуций. «Как они для большинства из нас. Я просто говорил. Я знаю, что ты говорил. Но за исчезновением Чернецов стоит какая-то история, брат. И, возможно, мы ее никогда не узнаем. Но кто-то знает. О да, и я бы с радостью пытками вырвал у них правду». На это Меркутси ничего не ответил, и Кирион позволил дискуссии сползти в неловкое молчание. Узас, стоявший в нескольких метрах от них, разглядывал свои красные перчатки. «Что с тобой опять не так?» — спросил Кирион. «У меня красные руки!» — ответил Узас. «Красные руки у грешников. Закон примарха!» Узас поднял голову, обернув окровавленное и покрытое синяками лицо Кириону. «В чем я провинился? Почему мои латные рукавицы покрашены в багрянец грешников?» Меркуций и Кирин переглянулись. Очередной момент ясности, посетивший их слабеющего рассудком брата, застал воинов врасплох. «Ты убил многих из команды завета, брат!» Сказал ему Меркуций. «Месяцы назад одним из них был отец, рожденный в пустоте!» «Это был не я!» Вузас прикусил язык, и кровь, полившаяся с губ, начала медленно стекать по мертвецке белому подбородку я его не убивал как скажешь брат ответил меркуцей где талас талас знать что я этого не делал успокойся узас кирил опустил руку на наплечник брата успокойся пожалуйста не нервничай где талас переспросил узас он начал растягивать слова скоро он будет здесь ответил меркуций «Живодер позвал его». Узас полуприкрыл черные глаза тяжелыми веками. С губ его стекала кровь в равной пропорции, смешанная со слюной. «Кто?» «Талос, ты только что, только что спрашивал, где он?» Узас покачивался, отвесив челюсть. В углах его тонких губ пузырилась кровь. И без модификаций, совершенных хирургами Легиона, даже останься он простым человеческим мальчишкой, а не превратись в это сломленное живое оружие, покрытое заплатами после сотен битв, ужас был бы исключительно непривлекателен на вид. Все, что произошло за время его жизни в Легионе, сделало его лишь отвратительнее. «Узас!» — настойчиво повторил Меркуций. «М?» «Ничего, брат». Он переглянулся с Кирионом. «Ничего. Минуты утекали, а три воина стояли в молчании. Северные двери вновь и вновь распахивались на визжащих направляющих. Группа за группой в апотекарион вваливались члены команды, волоча с собой своих раненых. «Странно, что сюда набилось столько смертных», — задумчиво произнес Меркуций. Учитывая, что на многих палубах были медицинские части, это было действительно странно. Экипаж знал, что главный апотекарион — логово живодера, и очень немногие добровольно согласились бы попасть под его ледяной взгляд и беспощадные лезвия. — Смертные знают, что они просто расходный материал, — кивнул Кирион. — Их гонит сюда лишь отчаяние. Талас вошел с последней группой. Пророк, не обращая внимания на суету смертных у его ног, направился прямиком к Вариилу. Септимус и Октавия следовали за ним. Оружейник немедленно свернул к одному из столов и принялся помогать работавшему медику. «Септимус», — приветственно проворчал хирург, начиная зашивать эту рану на животе». Октавия наблюдала за его работой, понимая, что лучше не вмешиваться и не лезть с предложениями помощи. Смертные всегда сторонились навигатора, независимо от ее намерений. Проклятие третьего глаза, даже когда он был спрятан под засаленной банданой. Все они знали, что она такое и что делает для их господ и повелителей. Никто из них не хотел даже глядеть в ее сторону, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться. Так что она продолжала ходить вслед за Талосом, держась на почтительном, с ее точки зрения, расстоянии. Талос подошел к варилу В резком свете Апотекариона повреждения его брони были еще заметнее. «Где труп Ксарла?» — спросил Апотекарий. Талас протянул ему запечатанный криоконтейнер. «Вот все, что тебе нужно», — сказал он. Когда Варил принял сосуд, пальцы его слегка дрогнули. Живодер не любил, когда другие неумело делают ту работу, которую он мог выполнить идеально. «Очень хорошо. Это все?» Талас оглянулся на Кириона, Узаса и Меркурция, готовы присоединиться к ним. «Нет, ты давно задолжал мне беседу, пророк». «Нам надо поставить на колени планету», — напомнил Талос. Взгляд листа голубых глаз Вариила, столь похожих на уголь на- черные глаза настрамцев, все еще скользил по комнате, всматриваясь в детали. Талос подумал, что это еще одна черта, отличающая апотекаря от повелителей ночи, рожденных на Настрамо. «Неизвестно, в силу ли привычки или генетического наследия», Но большинство воинов Восьмого Легиона либо пялились в одну точку, либо смотрели на собеседника. Внимание Вариила было куда более рассеянным. «Половина наших воинов мертва или умирает», — заметил Апотекарий. «Как из сотни смертных членов команды. Необходимо собрать геносемя и провести операции по аугметическому протезированию». Талос потер виски костяшками пальцев. «Тогда делай то, что нужно. Я поведу остальных на поверхность». Какое-то время Варил молчал, переваривая информацию. «Зачем?» — наконец спросил он. Вокруг него продолжали кричать и стонать мужчины и женщины. Это напомнило Талосу галерею криков со всеми ее дрожащими руками, тянущимися из стен в безмолвной пытке. Ему захотелось улыбнуться. По-настоящему улыбнуться. Непонятно почему. «Что зачем?» — переспросил Талос. «Зачем атаковать Цагуальсу? Зачем вообще идти в атаку?» Зачем спешить довершить начатое именно сейчас? Ты не был особенно щедр на ответы в последнее время. Голубоватые вены на щеках Талоса изогнулись зигзагами молнии в ответ на недовольную гримассу. Чтобы позволить псам сорваться с поводка и вдоволь потерзать добычу. Чтобы дать восьмому легиону возможность побыть самим собой. И в первую очередь это должно стать символом. Цагуальца было нашим миром. «И мы оставили ее позади безжизненной. Такой она останется и впредь!» Варил медленно перевел дыхание. Его взгляд — редкий случай, надолго остановился на Талосе. «Население цагуальцы и без того жалкое сейчас забилось в штормовые убежища и трясется в страхе перед безликим гневом, разорившим их столицу. Они знают, что ужас вернется, и да, я полагаю, ты прав». Когда легион сорвется с поводка и вдостально играется жизнями тех бедняк на поверхности, все войны будут воодушевлены тем страхом, что навели на смертных и последовавшей безнаказанной резней. Но этот ответ меня не удовлетворяет. Ты видишь пророческие сны, но, проснувшись, не можешь вспомнить свои видения. Ты действуешь на основе того, что едва помнишь и практически не понимаешь. Талас снова вспомнил первый момент своего пробуждения. Цепи, приковывающие его к командному трону, и обзорный экран с серым ликом цагуальцы, глядящим с безмолвного спокойствия орбиты. Первый коготь присоединился к нему. Ряд бесстрастных масок черепов, искрежащих сочленений доспеха. «Ты не помнишь, какие отдал нам приказы?» — спросил Ксарл. Талос постарался не выказать раздражения. «Просто ответь мне, где мы? Этот вид мне знаком, но я с трудом верю, что мы и вправду там. Да, знаком, и мы действительно там». «Мы на восточной границе», — отозвался Эксарл. «Вдали от света Астрономикона, на орбите того мира, куда ты так упорно желал отправиться?» варил нарушил задумчивость пророка недовольным ворчанием. «Ты сам не свой с тех пор, как мы захватили эхо проклятия. Ты осознаешь это?» Можно было подумать, что они беседуют наедине, обсуждая все это в тишине комнаты для медитации, а не в кровавом аду главного апотекариона. «Не знаю» признался Талос. «Моя память словно горная цепь. Там плато, здесь провал. Где-то переполнено, а где-то царит пустота. Я даже не уверен уже, что вижу будущее. То немногое, что я помню, запутанно, словно нити судьбы сплелись в клубок. Это больше не пророчество, по крайней мере, в моем понимании». Если что-то из сказанного и удивило варила он не подал виду. — Много месяцев назад ты объяснил мне, почему хочешь отправиться сюда, брат. Ты говорил, что тебе приснилось, будто на Цагуальсе снова появились люди, и ты хочешь увидеть это собственными глазами. Талос отступил в сторону, потому что двое воинов Третьего Когтя притащили убитого брата и взвалили на стол. — Ловец душ! — приветствовал его один. Талос наградил его гневным взглядом и отвел Варила прочь. — Я не помню такого сна, — сказал он апотекарио. Это было несколько месяцев назад. Твое состояние ухудшается уже давно, но сейчас болезнь прогрессирует быстрее. Сосредоточься вот на чем, Талос. Ты хотел вновь очутиться в здешних небесах. Теперь мы здесь. И те самые смертные, которых ты видел во сне, закапываются в землю, бессильные и безоружные, горько сожалея о нашем возвращении. И даже сейчас, когда твое желание исполнилось, ты все еще пуст. Память к тебе так и не вернулась». «Ты распадаешься на части, Талос. Раскалываешься, если тебе угодно. Зачем мы здесь, брат? Сосредоточься. Подумай. Зачем? Я не помню». Вместо ответа Варил ударил его. Талос не успел заметить, как тыльная сторона перчатки Апотекария хлестнула его по лицу. «Я не просил тебя вспоминать. Я просил тебя поработать твоими проклятыми мозгами, Талос». «Думай! Если не можешь вспомнить, тогда дай мне ответ на основании того, что знаешь о себе!» «Ты привел нас сюда! Зачем? Какой нам с этого прок? Как это послужит нашим интересам?» Пророк сплюнул на пол кислотной слюной. Когда он снова повернулся к Варилу, на его бледных окровавленных губах играла змеиная усмешка. Он не ударил в ответ, не сделал ничего. Лишь обнажил в улыбке окровавленные зубы. «Благодарю», — сказал он, когда напряженная секунда миновала. «Я принял твои слова к сведению», — варил, кивнул. «Я надеялся, что так и будет». Он встретился взглядом с темными глазами пророка. «Извини за то, что я тебя ударил. Я это заслужил». «Так и есть. И все же прошу прощения. Я сказал, все будет в порядке, брат. Не нужно извинений». Вариил снова кивнул. «Если так, не попросишь ли остальных перестать в меня целиться?» Талос оглянулся. Оба воина из третьего когтя вскинули болтеры. Первый коготь последовал их примеру, наведя оружие на апотекаре. Даже несколько повелителей ночи, лежавших на столах и ожидавших операции, подняли пистолеты и приготовились открыть огонь. «Ай, волостиша!» — сказал Талос. «Мир!» Войны все как один медленно опустили оружие. Варил махнул на одно из соседних помещений. «Пойдем. Мне надо провести несколько тестов твоей крови. Тесты подождут, Варил». В холодных глазах Варила блеснуло что-то. Какая-то эмоция, которой он не дал проявиться целиком. «Я считаю, что ты умираешь». Он понизил голос. «Я уже спас тебя прежде. Позволь мне осмотреть тебя сейчас, и мы узнаем, сумею ли я спасти тебя во второй раз». «Немного мелодраматично», — ответил Талос, «хотя его пробрало холодом, словно ему вкололи боевые наркотики, блокирующие нервные окончания». «Твое тело отторгает модификации, вызванные геносеменем. По мере того, как ты стареешь и получаешь рану за раной, регенеративные процессы слабеют. Твой организм уже не может залечить те повреждения, что причиняет тебе кровь Кёрза». — Некоторые люди просто не подходят для имплантации геносемени. Ты — один из них. Какой-то миг Талос ничего не отвечал. Услышанные во сне слова Рувина гремели у него в голове свирепым хором. Сливаясь с приговором Вариила, повернув мраморно бледное лицо, он оглядел остальную часть команды. — Это только предположение. — Наконец выдавил он. — Да. — Согласился варил «У меня мало опыта работы с физиологией легиона с Астарта с первого поколения, но я сумел поддерживать жизнь моего лорда Черное Сердце в течение веков, комбинируя мастерство, древнюю науку и используя глупцов, практикующих могущественную черную магию. Я знаю свое дело, Талос. Ты умираешь. Твое тело больше не функционирует так, как должно бы». Пока Апотекарий говорил, Талос шел за ним. В боковой комнате Варил указал на что-то вроде пыточного стола в комплекте с цепями. Потолок зала занимал паукообразный, многоногий прибор. Каждая остальная конечность заканчивалась сканером, ланцетом или зондом. «Поначалу можешь не ложиться. Я проведу более детальные тесты после предварительных. Но сейчас мне надо забрать кровь из вен в твоей шее. Затем мы сделаем скан твоего черепа. И лишь затем заглянем глубже». Талос, не сказав ни слова, покорно закрыл глаза. Еще один раненый умер на руках Септимуса. Оружейник выругался на Настрамском. Хирург, с которым он работал, провел окровавленной рукой по лицу, как будто это могло стереть уже имевшиеся там пятна, а не добавить новых. «Следующий», — сказал он ближайшим сервиторам. Они втащили на стол извивающуюся женщину в грязной униформе. Болтерный снаряд повредил ей ногу. Но жгут, наложенный на бедро, спас от холодной и зябкой смерти от кровопотери. Септимус вздрогнул, увидев то, что осталось от ее ноги ниже колена. Глаза женщины были расширены, зрачки сужены. Она со свистом вдыхала и выдыхала воздух сквозь сжатые зубы. «Кто ты?» — мягко спросил он одновременно с медиком, который бросил имя и должность. «Марлона», — ответила она Септимусу, — «четвертая арсенальная палуба правого борта». «Я заряжающий!» На мгновение она отчаянно сомкнула веки. «Не превращайте меня в сервитора пожалуйста!» «Он не станет!» Сказал ей Септимус. «Благодарю! Ты Септимус?» Раб кивнул. «Слышала о тебе!» Выдохнула она и обмякла на столе, прикрыв глаза от слишком яркого света. Ламп наверху. Врач снова протер лицо, явно оценивая, стоят ли тратить дешевые аугметические протезы, запасы которых и без того стремительно уменьшались. «Только офицеры могли твердо рассчитывать на бионический орган или конечность. Но и эта женщина не была трюмной швалью. С одной ногой она не сможет выполнять свои обязанности», сказал Септимус, чувствуя, что дело уже проиграно. «Другой может с тем же успехом работать на погрузчике», ответил медик. не сложно найти замену». «Примарис!» С хрипом выдавила Марлона, превозмогая боль. Он откатился с нее горячими каплями. «Квалифицированная Примарис, не просто на погрузчике, могу управлять загрузчиком боеприпасов, заряжать орудия». Хирург покрепче затянул жгут, вызвав новый стон. «Если я узнаю, что ты солгала мне, — сказал он женщине, — я поставлю в известность легион». «Не вру, квалифицированная Примарис, клянусь!» Ее голос ослабел, а глаза закатывались. «Поставь ее в очередь на аугментацию класса Омега, когда пройдет кризис», сказал медик своему ассистенту-сервитору. «Стабилизируй ее и прижги пока что обрубок». Теперь Марлона была без сознания. Септимус, однако, подозревал, что горячая смола, вылитая на ногу для предотвращения дальнейшей кровопотери, приведет ее в чувство. Подавив вздох, он проклял Орден Генезиса за их фанатичную атаку горит трон, огнем! Они изрядно потрепали корабль!» Врач двинулся дальше, выглядывая следующего пациента на следующем столе в их бесконечном потоке. Когда Септимус пошел за ним, его взгляд упал на Октавию в другом конце комнаты. Она стояла в самом центре этой мясной лавки, и ее бледную кожу осквернили кровавые следы, оставленные мертвыми и умирающими. Он смотрел, как Октавия перевязывает конский хвост, Как тревожно замирают ее пальцы, когда она идет от стола к столу, стараясь ни к кому не прикоснуться. Она ненадолго останавливалась лишь там, где лежали потерявшие сознание, и проводила пальцами по их коже, произнося несколько слов утешения или проверяя пульс. И посреди этого смрадного скопища умирающих еретиков Септимус улыбнулся. Варил постучал по дисплею монитора на котором перекрывалось несколько гололитических графиков. «Ты замечаешь корреляцию?» Талас всмотрел в искаженные гололитические диаграммы из сотни рядов рунических символов, заменявших цифры. Он был вынужден покачать головой. «Нет, не замечаю. Не верится, что ты когда-то был апотекарем», сказал ему Вариил, язвивший редко, но метко. Талас кивнул на перекрывающие кривые. «Я вижу сбои в работе органов». «Вижу падение картикальной активности и пики там, где их не должно быть». Говорить отстраненно о распаде собственного организма оказалось очень легко. Эта мысль почти заставила его обнажить зубы в улыбке, сделавшей бы честь Узасу. «Я не говорю, что не понимаю того, что вижу. Я говорю, что не понимаю, что такого особенного в этом видишь ты». Вариил, поколебавшись, решил зайти с другой стороны. «Ты, по крайней мере, замечаешь эти вот вспышки активности лимбической системы и другие признаки, считающиеся потенциально смертельными?» «Я признаю такую возможность», — согласился Толос. «Но вряд ли это можно назвать окончательным диагнозом. Согласно этим показателям, я всю жизнь буду мучиться болью. Но они не говорят о том, что моя жизнь вскоре оборвется». Выдох Варила подозрительно походил на вздох. «Хорошо, взгляни сюда». На глазах у Талоса графики замерцали и начали перестраиваться снова и снова. Рунические цифры повторялись одна за другой, и диаграммы заплясали по экрану в странном танце, лишенном всякого ритма. «Я вижу», — наконец сказал он, — «мои прогеноидные железы. Не знаю, как это выразить. Они слишком активны, как будто все еще поглощают и перерабатывают генетические маркеры». Он провел пальцами по шее сбоку, вспомнив, как всего лишь несколько часов назад извлекал геносемя Сарла. Варил кивнул, позволив себе тень улыбки. «У зрелых прогеноидов всегда сохраняется остаточная активность. Базовый уровень переработки генетического материала, необходимый для записи информации о жизненном опыте воина и о полученных им травмах...» «Я знаю, как работают прогеноиды, брат». Варил поднял руку, пресекая возражение. «Именно об этом и речь. Твои железы всегда были слишком активны, как мы уже знаем. Намного более активнее, чем следует. Это привело к дестабилизации физиологических функций организма и, возможно, послужило причиной твоих пророческих видений. Теперь, однако, они окончательно взбунтовались. Раньше они все еще пытались улучшить тебя, превращая из человека в легион из Астартес. Но это был тупик. Улучшить тебя больше, чем есть, невозможно». Ты уже один из нас. Сейчас их избыточная активность перевалила за критический порог. Во многих схожих случаях имплантированные органы просто отмирают и отторгаются, но твои слишком сильны. Вместо того, чтобы деградировать самим, они убивают носителя. Как я и говорил, я буду испытывать боль до последнего своего вздоха, но это не смертельно. Пока Варьил обдумывал слова Талоса, в его бледных глазах мелькнула какая-то мысль. «Возможно. Так или иначе, удаление прогеноидов уже не вариант. Это ни на что не повлияет, потому что твои органы уже...» Талос прервал его раздраженным взмахом руки, словно отдавал приказ открыть огонь. «Достаточно. Я способен прочесть данные из стреклятого гололита. Идем, Варил. Разберись с ранеными, чтобы мы смогли вернуть себе Цагуальсу». Живодер ответил долгим вздохом. Усклый свет подсобки придал содранным человеческим лицам на его наплечниках мертвецкую бледность. — В чем дело? — спросил Талос. — Если бы ты умер и для твоих прогеноидов нашелся подходящий носитель, есть шанс, что его постигло бы то же проклятие, что и тебя. Но в отличие от тебя, он сумел бы это контролировать. «Твое геносемя не заражено, скверной Оно просто тебе не подходит. При лучшем носителе и истинном симбиозе это могло бы стать... стать чем?» В темных глазах Талоса разгорались мысли, мелькали призраки упущенных возможностей. варил смотрел на графики. «Могуществом. Представь, что у тебя есть пророческий дар, но без ложных видений» количество которых возрастает со временем, и без головной боли, от которой подкашиваются ноги, и без приступов, без памятства, длящихся неделями или месяцами. Представь свой дар, но без провалов в памяти и других губительных симптомов, мучающих тебя. Когда ты умрешь, брат, ты оставишь грядущим поколениям великое наследие». «Грядущим», — повторил Талос. Взгляд его черных глаз затуманился. Повелитель ночи почти улыбнулся. «Конечно!» варил повернулся к нему от гололитического экрана. «О чем ты? Вот почему мы здесь!» Талас провел языком по разбитой губе, пробуя на вкус собственную кровь. Сглаженное отражение узоса и мертвого примарха. «Я знаю, чего хочу от этого мира. Рад это слышать. Я надеялся на то, что наша беседа так на тебя повлияет». «Я прав в предположении, что ты изменил свои планы, или ты по-прежнему собираешься спустить Легион с цепи и позволишь ему прикончить всех на этой планете?» «Нет, чистой войны недостаточно. Этот Сагуаль саварил. Мертвый мир, а жизнь упрямо цепляется за его шкуру, покрытую струпьями. Мы можем выцарапать отсюда больше, чем дешевую радость кровопролития». Апотекарий отключил и обесточил ручной сканер. «Тогда что, Талос?» Пророк смотрел сквозь Вариила, сквозь стены комнаты, смотрел на что-то, видимое ему одному. «Мы можем перековать легион. Можем подать пример, которому последуют наши братья. Мы можем отбросить мелкую вражду между бандами. Труден лишь первый шаг, ты понимаешь, варил. Он наконец-то обернулся к апотекарию. Его черные глаза ярко блестели. «На этот раз мы сможем вернуть былую славу. Мы можем начать все заново!» Апотекарий закатил на место несколько стационарных сканеров. Кнопки и датчики на его нортециуме оживили механические руки, прикрепленные к потолку. В стеклянных колбах плеснули химикаты. «Ложись!» — сказал он талас подчинился по прежнему глядя в никуда затуманенными глазами я потеряю сознание несомненно ответил варил скажи мне действительно ли цагуальса подходящее место для того чтобы начать такое возрождение я думаю да как пример как символ другие рассказывали тебе о том что произошло когда мы покинули этот мир я слышал от о цагуальской расплате да Талос вновь глядел сквозь него, но уже в собственную память, а не в море открывавшихся возможностей. Звучит так спокойно. Не Варил, все было гораздо хуже. Когда умер примарх, мы деградировали долгие годы. Рассеялись между звезд и защищали свое добро от когтей собственных братьев не меньше, чем от загребущих лап врагов. Но конец всему пришел, когда серые небеса цагуальцы вспыхнули от выхлопов в десяти тысяч десантных капсул. В тот день погиб легион. Варил почувствовал, как по спине ползут мурашки. Он ненавидел, когда при нем проявляли эмоции, пусть даже горечь старых воспоминаний. Но любопытство развязало его язык. «Кто же явился по вашей душе?» — спросил он. «Какой должна быть сила, решившая бросить вызов целому легиону?» «Это были ультрамарины!» Талос опустил голову, погружаясь в воспоминания. «Тысяча воинов?» Апотекарий широко распахнул глаза. «И это все?» «Ты мыслишь так мелко!» Хмыкнул Талос. «Ультрамарины!» «Их сыны!» «Их братья и кузены!» «Весь легион, возродившийся после Ереси!» и выступающий под сотней разных знамен. Они называли себя прародителями, насколько я знаю. Так до сих пор называют себя их потомки. Ты имеешь в виду братские ордена ультрамаринов? Теперь Варил уже почти мог это представить. Сколько же из них? Все они, Варил. Негромко сказал Талос, перед глазами которого вновь пылало небо того давнего дня. Все они...